Глава 15. Страшные сказки и давние истории. Два дня прошли пустя и незаметно. Первый из них Халит проспал, зарывшись в подушки и укутавшись тонким покрывалом, не чувствуя ни жары, ни холода, а только глубокий, почти пугающий покой. Вечером встал, накинулся на иду Рен только кивнула одобрительно и снова свалился на диван. Но второй день столько спать уже не получалось, так что он просто лежал, глядя в окно, за которым пылало знойное хороссское лето и думал, думал. Чародей появлялся в комнате всего пару раз, брал какие-то вещи и снова уходил в свою закрытую мастерскую. Вечером он вышел оттуда и позвал Заренгье ужинать. Мальчишка из чёрного льва принёс еды, которой хватило бы на полдюжины голодных водоносов. И снова за столом они молчали. А утром третьего дня Раэн ушел из дома, напоследок бросив небрежно то ли совет, то ли приказание хорошо отдохнуть. Будто Халид устал за два дня безделья. Спокойно мы, всегда чуть на смешливом голосе, почудилась издевка. Но Зеренге уже привык, что это просто выговор такой. Из упрямого противоречия он весь день искал в себе занятия. Вычистил и отполировал ласточку так, что лезвие стало подобно в индийскому зеркалу. А на ножнах Эфессия засиял каждый камешек. Прополоскал щелоком рубашку и штаны, пока одежда сохла, вымылся до скрипа и укоротил не в меру отросшие волосы кухонным ножом. Не саблю же таким делом утруждать, обидится? Заодно и нож подточил. А еще досадливо морщась, отыскал в чуланчике метлу и тряпки. Что бы там ни было между ним и Райаном, чародей принимал его как гостя, не требуя никаких услуг по хозяйству» и стыдно жить в чужом доме, не ответив хотя бы небольшой учтивостью. Забот хватило до вечера, и все равно Халид извелся от скуки и томительного предчувствия, глухо злясь на себя. Не хватало еще, чтобы он ждал возвращения хозяина, словно верный пес. Райан заявился часа за два до полуночи. Войдя, окинул одним внимательным взглядом и Халиды, и убранную комнату с дочисто вымытым и выскобленным полом, и медную джезву, краснеющую натёртыми боками в противорени с песком. На мгновение удивлённый вскинул бровь, но ничего не сказал. И за это Зернге даже испытал смутное подобие благодарности. Иногда любые слова бывают лишними. Ну что, готов прогуляться? Поинтересовался чародей, ставя на стол небольшую корзину с крышкой. В прошлый раз нам помешали, но достойный муж не поворачивается спиной к отложенным делам, чтобы удача не отвернулась от него самого. Утруман уходил в обычной плотняной одежде, вернулся же в куртке штанах и штанах из тонкой кожи, мешковатых, совершенно не стесняющих движения, и даже на вид очень прочных. Хотя эту высокородную заразу хоть в лохмотье угольщика засунь, ставь, и норыф его выдадут. "От чего же?" бронил Халит, подчёркнуто недробливо поднимаясь с дивана. "Прогуляемся". На поясе у Раена, кроме длинного охотничьего ножа, висел меч. Четвёртое кожаное ножное, простая рукоять, отделанная только костяными накладками. Лезвие изогнуто дугой, а на конце расширено, чтобы утяжелить удар. Лёгкие доспехи прорубает запросто. У Халида в его недолгую службу караванным охранникам тоже был шайпурский скат, как их зовут в честь хищной рыбины с хвостом подобной формы. Славный клинок, хоть в честный поединок один на один, хоть в кабацкую потасовку хоть в короткую страшную драку среди барханов, где они берут пленных и не просят пощады, или на обордаж, истории прошлой тени чародея сама вспыхнула в памяти, но Халид промолчал, отвёл взгляд и потянулся за лежащей на диване ласточкой. Холодная рукоять ласково коснулась ладони, и сердце стукнуло чуть громче, отозвавшись предвкушением горьче разлившимся по жилам. Они вышли на улицу, щедро освещённую полной луной, В мертвенном резком свете и дома, и деревья потеряли цвета, но сохранили четкость формы линий, уподобившись гравюре, вырезанной на потемневшей от времени слоновой кости. Халид полной грудью вдохнул сладкий запах жасмина, одуряющий, как перед дождём. Тонкие струйки благовоний, густые потоки кухонных ароматов из харчевин, вонь сточных канав и караван-сараев, пряный, причудливый дух большого города. Больше, чем когда-либо он ощущал себя живым, не зная, благодарить или проклинать за это человека, идущего рядом с ним. И снова, как 3 дня назад, они шли по ночной хорозе, но теперь в сторону северных окраин, где улицы стали шире и прямее, а промежутки между домами увеличились. Халит мельком подумал, чувствует ли его спутник шальную опьяняющую прелесть этой ночи. Неподвижное лицо Раэна белело в лунном свете, как мраморная статуя которой световые блики на краткие мгновения придают видимость жизни. Такие изваяния Халид видел в садах высокородных, загадочные, туманно-бестрастные, неповторимо совершенные, самим своим безмолвием намекающие на что-то. Вскоре кончились и окраины, до городской стены было еще далеко, и они прошли чередой глухих пустырей, под треск цикад и ухо некозадоев. Несколько раз лицо Халида почти задевало мягким крылом проносящиеся мимо летучие мышь. А потом в стороне пробежала стайка шакалов. Ночь жила по законам, возникшим задолго до появления на этой земле человека, лишь несходительно терпя его присутствие, пока он не стал чрезмерно навязчивым. Выйдя на равнину, испёчрённую редкими деревьями и ложащимися от них густыми тенями, Халид вдруг сообразил, куда ведёт чародей. Мы идём на кладбище? Верно? Лучшее место для прогулок при луне? Или ты боишься тех, кто нашёл здесь последнее пристанище? Вот уж нет, усмехнулся Халид подобной мысли. Никогда ещё ни один мертвец ничего плохого мне не сделал. Как-то всё больше живые пакостили. Повезло, заметил Раен. А мне встречались удивительно хлопотные покойники. Хм, настоящие ожившие мертвецы? недоверчиво спросил Халид, подозревая шутку, но Чорадей был серьёзен. Именно. Помнится, одного такого я лично отправил к предкам. Думал, что избавился, так негодяй ухитрился вернуться лишь для того, чтобы предъявить мне счет. Едва не преуспел в этом, пока я сообразил, кто именно на меня охотится. А тогда уж охота стала взаимной. «Судя по тому, что ты жив, добычей оказался он», — предположил Халид, обходя яму с оплывшими краями и перепрыгивая ствол давно рухнувшего дерева. «В конце концов, да. Но это было нелегко». Можешь поверить, если у кого-то прижизнен рак не из лёгких, смерть его не улучшит. Раен остановился, присматриваясь к чему-то и решительно свернул правее. Теперь они всё глубже забирались в заброшенную часть кладбища. Надгробия вокруг стали замшелые и треснувшие, а то и вовсе поваленные. Надписи на них стёрло беспощадное время. Не многочисленные и ухоженные участки перемежались зарослями сорня и травы в человеческий рост. Халид вздрогнул, когда из густых кустов им на перерез метнулась горбатая тень, злобно сверкая глазами. «Смотри-ка, гиена!» — удивился чародей. «И как она здесь уцелела!» «Эти твари где угодно проживут!» — буркнул Зеленге. «Не скажи!» — возразил Раэн. «Здесь водится кое-кто поопаснее, а гиены не любят подобных соседей. Вот у этого дерева мы, пожалуй, и расположимся». Он пригляделся к ближайшему надгробию на небольшой полянке — «Как ты думаешь, почтенный Рудас Ирхаби, мир его праху не обидится?» «Если так у себя в гробу, пусть обижается сколько угодно», — хмыкнул Халид. «Лишь бы не вылез. Что нам делать на кладбище, да еще в такую пору? Пугать гиен?» «О, старое Харусское кладбище, весьма интересное место. Скучать не придется, обещаю. А начнем мы, пожалуй, с ужина». Рэн качнул корзину, в которой что-то негромко звякнуло, и мечтательно сообщил. Хозяин чёрного льва клялся счастьем внуков, что вино с этого виноградника подают к столу самого пресветлейшего шаха. И утку по Камске я давно собирался заказать, вот и выпал случай. Неплохо для скромного целителя, усмехнулся Халит. Неужели тебе так щедро платят за вырванные гнилые зубы и вскрытые черепы? «Ну ты и язва, Зеренге!» — весело отозвался Рен, поставив на землю драгоценную корзину и стаскивая в кучу толстые сухие ветки. «Впрочем, до единственного человека, на самом деле умеющего говорить мне гадости, тебе далеко». «И кто же он?» Халид огляделся, вокруг было тихо и спокойно, как... как на кладбище, вот именно. И пусть чародей улыбается и болтает... Зренги уже знал этой лёгкой беззаботности истинную цену и решил, что в этот раз будет начеку, не позволив никакой нечести задурить себе голову. В болтовне глядишь и промелькнёт что-то полезное, как золотая песчинка в пустой пароде. Джейвик, мой старший брат, отозвался ран, ломая ветки и складывая будущий костёр. Один из трёх сыновей появившихся у отца перед тем, как боги наказали его мной. Наши семьи Долго объяснять, но дети у моего народа величайшая ценность, а вот супружеские узы не слишком крепкие. Мы считаем, что нужно быть вместе только до тех пор, пока жива любовь. А если она уходит, расторгаемся и ищем новую. У моего отца четверо сыновей от разных женщин, а теперь ещё и две дочери от пятой. Моя мать умерла, когда я был совсем маленьким. Но Дживик никак не может мне простить, что отец оставил его мать ради моей. Халит изумлённо взглянул на целителя, пытаясь понять, что услышал. Иметь несколько жён или наложниц в этом нет ничего странного. Так было у них в племени, да и в Харузе многие мужчины берут себе столько женщин, сколько позволяет мужская сила и толщина кошелька. Но расстаться с одной, потому что захотел другую, что за глупость? И ладно бы женщина была бесплодна или с тайным пороком, раз ты посеял семя, которое благодатно взошло, «Радуйся этому, учти жену, подарившему продолжение твоего рода. И если случилось так, что не хочешь больше брать ее на ложе, оставь в своем доме и позаботься, чтобы мать твоего ребенка ни в чем не нуждалась. Что за народ, где мужчина расстается с женами, оставляя себе только детей, и не думая, что будет с их матерями?» «Ну вот», — продолжил Райан, щелкнув пальцами над ветками, которые немедленно занялись огнем. «С двумя самыми старшими братьями я отлично лажу». Зато третий считает своим долгом портить мне жизнь, и я ему за это нисказанно благодарен. Он поворошил ветки, подкинул ещё немного хвороста и усмехнулся в ответ на удивление, которое Халид и не думал скрывать. Не понимаешь? Видишь ли, Зиринге, друзья могут скрасить жизнь и помочь в трудную минуту, но враг, умный и непримиримый, знающий все твои слабые места это настоящий подарок судьбы. Рассказать историю? Давай, согласился Халит, удобно устраиваясь возле костерка. На старом кладбище Харуза, о котором ходило столько жутких сказок, он оказался впервые, и сейчас настороженно прислушивался к себе, пытаясь отделить собственные чувства от чужих, похожих на дальнее эхо. Страха не было ни у него, ни у Раена, насколько Зеренге мог понять. Зато ожидание опасности накатывало волнами, покалывало кожу, как студённая вода, ядовитой сыроконожкой бегало по всему телу. Сев спиной к огню, чтобы пламя не слепило глаза, Халид вынул из корзины еду, разложив её на полотенце и принялся откупоривать бутылку. Рая опустился напротив. От ближких костра плясали в его бездонных зрачках. Почти всё детство я провёл в воинской школе. Не торопливо начал он ломая мягкую лепёшку. И поначалу ни с кем не дружил. Я ведь говорил, что полукровка, помнишь? Для моего народа это важно. Был там один паренёк, умевший высмеять кого угодно, а я легко поддавался на насмешки, вспыхивал как сухой трут. Вот он и взялся меня изводить. Пройдётся насчёт моей нечистой крови, я лезу в драку и получаю тумаки. Мелкий был, самый слабый, да и учиться бою особо не хотел. Что ты так смотришь? Правда, не хотел, не боялся, просто не нравилось мне это. За драки нас наказывали, поэтому все старались или бить так, чтобы следов не оставалось, или хотя бы врать поумному. Ну а пожаловаться кому-то мне и в голову не приходило, я бы лучше умер. Однажды за Нози, так его прозвали, не повезло. Встукнул у меня неудачно, а Джейвик приехал узнать о моих успехах для отца и заинтересовался: "Откуда такой роскошный синяк?" «Вот кто-то из ребят и сболтнул лишнее. Наверное, рассчитывали, что старший брат за меня заступится и укротит язык занозе. Он ведь не только меня успел допечь». Райен потянулся к костру и поворошил успевшие прогореть ветки, подкинул еще. Халид поставил на землю открытую бутылку, и тонкий аромат вина влился в густой пряный запах утки. Чародей глянул на Халиды искоса и продолжил. «Почти так оно и получилось». Джейвик взял меня за шиворот и отвел к обидчику. Я, конечно, молчал, как пень, но тот и не подумал отпираться. Братец ему так влепил, что парень чуть стену спиной не проломил, а потом пообещал. «Если за нозой еще хоть слово скажет про честь нашей семьи или мою кровь, костей не соберет». Вот. А потом Джейвик развернулся и врезал мне за то, что опозорил семью, позволив кому-то себя ударить. Ровный голос Раена с едва заметным чужеземным выговором звучал тихо, но чётко. Халиду даже прислушиваться не нужно было. Затрещала, рассыпалась прогоревшая ветка, где-то вдали ухнула сова, и показалось, что сидят они не на окраине города, а в глуши, где до ближайшего селения не один день пути, и встретить другого человека то ли редкая удача, то ли беда, смотря кого встретишь. Путники они разные бывают, как и братья. Занозата был покрепче, спокойно продолжил чародей. А вот у меня челюсть оказалась сломана. Джевик раз за в два тяжелее меня был, кулаки как кузнечный молот. Да и не умел я ещё держать такие удары. Потом он развернулся и ушёл. А Заноза посмотрел на меня, помог подняться и потащил к лекарю. И с того дня взял под свою защиту, пока я не научился сам отбиваться. А Джевик сказал отцу, что у меня в школе всё хорошо. Только из подобного слабока не когда не получится ничего путного. Вот такой у меня братец. И ты ему благодарен? Ещё как? Серьёзно, без всей недавней весёлости, сказал Раен. Сам подумай, всего за один удар я получил друга и отличный урок, что можно не любить драться, а вот уметь надо. К окончанию школы я был в числе лучших, а за Ноза мне стал ближе родного брата. Вряд ли Джейвик на это рассчитывал. Что такое зеренге? В кустах, почти беззвучно прошептал Халит. О, ты заметил наконец-то. Ничего, по куску утки мы съесть ещё успеем. Чёрная горбатая тень, напоминающая гиену, только гораздо крупнее, снова мелькнула в кустах Подаль. Углядев её первый раз, Халит решил, что ему помарищелось, но неизвестное существо показалось снова, потом ещё раз, всё ближе и ближе, и было далеко не одно. Что это? Черадей пожал плечами с восхитительным равнодушием. Сам подумай, что может встретиться ночью на кладбище? Гули, конечно. Гули. Халит уставился на Раена, надеясь, что всё это затянувшаяся глупая шутка. Это же детские сказки, страшилки, которые рассказывают новичкам у костра. Ему смертельно хотелось обернуться, вглядеться пристальнее в ночную темноту, выхватить ласточку, но Раен был спокоен, и Халит заставил себя не тянуться к рукояти сабли. А чародей оторвал утиную ножку, откусил изрядный кусок, с удовольствием прожевал и лишь тогда сообщил. Мне бы очень хотелось, чтобы гули существовали только в страшных рассказах. Но лучше на это не рассчитывай и держи саблю крепче. Когда все начнется, иначе эти сказки порвут тебя на лоскуты. Будь любезен, передай мне бутылку. — Кто бы мог подумать? — пробормотал Халид, исполнив просьбу и отломив себе утиное крыло с изрядной частью бока. — Гули! — Что это за твари? На самом деле. Ну, в самом важном предании не врут. Райан расправился с ножкой, запил щедрым глотком из бутыли и нацелился на второе крыло. Гули действительно разрывают могилы и поедают мертвецов, но при случае могут и на живых поохотиться. Обитают в подземельях, на поверхность выходят ночью и всегда стаями. Кстати, предпочитают безлунные ночи. В темноте они видят превосходно. Сейчас для них слишком светло. Полнолуние гулям мне нравится, но это уже их сложности. А мне, кажется, наши, едовита заметил Халид. Вот это ты и имел в виду, когда говорил об охоте на нечисть. И это тоже. Гули на самом деле не так уж и страшны, вопреки легендам. Сталь их отлично берёт. Это ведь не сверхъестественные существа, а просто очень древние редкие хищники. Несколько хороших бойцов легко отобьются от целой стаи. Но трупоеды с такими и не связываются. Один-двое для них предел. Да и то в особых условиях. Интересно, успеем доесть? Вряд ли. Говори за себя, процедил Халид. У меня что-то голод пропал. Не хочется, знаешь ли, стать для гуля не просто ужином, а еще и начиненным уткой с вином. Успокойся, усмехнулся Орвейд, вытирая руки платком и, с сожалению, глядя на оставшуюся утку. Я же обещал тебе интересную жизнь. «Считай, что она уже началась». «Можно подумать, я о ней просил», — огрызнулся Халид, поводя плечами, чтобы сбросить напряжение. «И тоже тщательно вытирая руки, еще не хватало, чтобы в бою рукоять сабли скользила». «Сколько там этих тварей?» «Точно не скажу, но, думаю, два-три десятка. Гули всегда нападают кольцом по шесть-восемь штук. Если встречают отпор, то откатываются назад и либо бросаются снова, либо бегут наутек». Ну у этих выборы нет, они будут атаковать до последнего. Я тебе потом объясню почему. Самое уязвимое место морда. В шею и живот бить почти бесполезно. Там роговые пластины, а по лапам трудно попасть. Ты на них уже охотился? гораздо спокойнее спросил Халид, чуть сдвигая ножна, чтобы удобнее выхватить саблю. Не раз, и жив, как видишь. Как только свистну, перекатываемся к дереву и встаём спина к спине. Главное не позволяй себя поцарапать или укусить. Они и в самом деле ядовиты. У меня есть лекарство, но лучше, если в нем не возникнет необходимости. «Не поверишь, но мне почему-то и самому этого хочется», — снова съязвил Халид. «А человеческую речь они понимают?» «К счастью, нет. Правда, запах страха чувствуют отлично. Представь, что имеешь дело с гиенами, но сильнее и умнее. И быстрее, кстати. Они очень ловкие и хитрые, но все же не безупречные». «Райан!» Вместо ответа черадей коротко свистнул. Несколько теней, плавно подбирающихся со стороны кустов, взметнулись в длинном прыжке. Халид, преодолев кувырком пару шагов до дерева, вскочил и прижался к стволу, обнажив клинок. С другой стороны ствола встал Раен. Лунный свет холодно мерцал на лезвие ласточки, и Халиду стало гораздо спокойнее. Подумаешь, гули. Всего лишь драка, где твоя жизнь зависит от крепости рук и верности удара, и ещё от того, кто прикрывает тебе спину напомнил он себе. А после логова серые лиса, можешь ты на это рассчитывать, если по справедливости. Вот тота, -то. промахнувшаяся твари, коротко взвизгнув от разочарования, напряжённо вытянули узкие, будто с плюснутой сверху и снизу морды, к намеченным жертвам. Окружив дерево, они уставились на людей горящими жёлтыми глазами. Халид с невольной жадностью разглядывал ожившую легенду. Чем-то гули действительно напоминали гиен. То ли жесткой темной шерстью с подпаленными, то ли вытянутыми мордами. Одна из гадин оскалилась, и блеснули длинные клыки, украшающие мощные, тоже по гиенье, челюсти. Но в отличие от полосатых падальщиков, гули передвигались, временами вставая на задние лапы, сгорбившись и втянув головы в покатые плечи. Тихурча, они медленно кружили, постепенно приближаясь к дереву, жадно облизывались и скулили». Рэнс с искренним сожалением глянул в сторону корзины, где уже копался длинным носом один из трупоедов, омерзительный чавкая. Утку по-акамски в чёрном льве готовили по всем правилам, вымачивая в молодом вине и начиняя диким рисом, маринованными древесными грибами и тушёной в пряности хайвой. Эх, надо было подвесить корзину на дерево обострившийся слух ловил шуршание травы под лапами гулей, уханье совы где-то вдали, шелест листьев и даже дыхание Халида за спиной. Хорошее, между прочим, дыхание, ровное, спокойное. Что, что, от трусом из Ренгета точно не был. Испечённый пятнами крук луны закатился в тучу, и гули выбрали именно этот миг. Пара чёрных тел взлетела из высокой травы, цепляясь райну в горло и живот. Ещё двое прыгнули с боков, и они действительно были быстрыми, очень быстрыми. Но всё же не настолько, чтобы у них получилось. А лезвие блеснувшее лезвия шайпурского скота рассекло массивное туловище и обратным движением обрушилось на голову второго гуля. Левой рукой Раян воткнул длинный нож в мохнатую оскаленную морду слева и встретил прыжок последней твари ударом ноги. Хрустнул хребет, гуль отлетел в сторону безжизненной тряпкой. Сзади птицы свиснуло сабля Халида. Бывший убийца отлично справлялся, но ещё несколько гулей и рыча подползли к дереву. Как ты там, Зеренге? Короткий клинок Раян вернул на пояс, а ската воткнул кончиком в землю у ног. Распахнув куртку привычным движением, нащупал рукояти ножей. Взмах, и два серебристых росчерка устремились к цели. Две твари неуклюже повалились на изрядно примятую траву. Как же их на свадьбе, огрызнулся Иркайсах. Плясал бы, да музыкантов нет. Раз извишь, значит, живой. Сколько с твоей стороны? Уйма, кто-то говорил о двух-трёх десятках? Я тоже иногда ошибаюсь, с лёгкой досадой признался Раен. Очень старая стая погодика, подобравшиеся трупоеды, не наученные смертью сородичи приготовились кинуться. Ещё полдюжины тяжёлых ножей в три движения взлетели с ладоней, и тут же отпрыгнув, Раен повернулся лицом в сторону наёмника и присвистнул. Тремя десятками здесь и не пахло, к статя запахе. Густая вонь стелилась по поляне, заставляя брезгливо поморщиться и дышать через рот. Онна выглянула из-за тучи, и Раен, не отвлекаясь на разглядывание полчища тварей, поправил для удобства перевязь и пожалел, что не догадался захватить лук с полным колчаном. Непростительная небрежность. Он уже потратил треть запаса ножей, осталось ещё 16. Иркайсах бросил на них быстрый жадный взгляд. "Поделится?" спокойно спросил Раен. "В глаз попадёшь? Давай", откликнулся Халит. Он перехватил протянутую кожаную ленту с торчащими костяными рукоятями, извлёк нож, покачал на ладони, примериваясь, и смятнул. Потянул следующий, без лишней спешки прицелился, одобрительно кивнув, Раен повернулся назад. Гули, словно и не заметив уменьшения отряда, готовились к новой атаке. Вздохнув, Раен расчётливо истратил оставшийся десяток ножей. Счёт убитых тварей перевалил за две дюжины, но остаёсь осталось ещё больше половины. Как они выживали такой семьёй? мельком поразился Раен. Ближайший трупаед поднял морду к луне и хрипло провыл. Остальные продолжали неторопливое кружение, подбираясь всё ближе. Еле слышно упала в траву пустая перевязь, брошенная наёмником. Луна снова затаилась, пропитывая тучи прозрачным холодным светом. Совсем рядом насмешливо ухнул филин, и гули, словно по сигналу, рванулись к добыче. Держи, Зеренге! Успел промолвить Раен, подхватив скат, а потом стало не до разговоров. Со всех сторон яростно и неутомимо накатило волна ощерившихся пастей, как тистых лап, зловонного дыхания и утробного рыка. Нахлынули и рассыпались мёртвыми и ранеными тварями, заливая поляну скользкой липкой жижей, терзая уши предсмертным скулежом и хрипом. Ходнокровно работая клинком, Раен старался не только прикрыть спину Халида, но и зацепить твари со стороны наёмника. Скат взлетал и опускался, танцевал в его руке, то протыкая горло разъяленного гуля, то падая острием между костяных пластин, то попросту перерубая бронированную шею. Время исчезло, оставив стук сердца и беспорядочные атаки обезумевших падальщиков. Привычка держаться по трое-четверо служила им сейчас плохую службу. Зато страх у трупоедов отсутствовал напрочь, снова и снова бросая их на смерть». Всё кончилось так же внезапно, как и началось. Разрубив последние махнаты тела со своей стороны, Райн повернулся и вдвоём они разом управились с парой оставшихся тварей. Тяжело дыша, Халит присел на корточки, и Пёрс оперся на ствол спиной, но почти сразу же встал и побрёл в кусты. Не иначе утка по-акамски решила отомстить за шутку о бужине для гулей. Вывернула его на совесть дочиста. Зато на поляну Халит вернулся слегка оживший. Глянул Искоса, однако Райн и не думал смеяться. Это от запаха, спокойно объяснил он. Скоро пройдёт. Они тебя не задели? Халид лишь измученно пожал плечами. Воняющая кровь покрывала его с головы до ног, а боль от несильного укуса могла пройти незамеченной. "Стой и не двигайся", велел Раен. Что-то прошептав, он провёл раскрытыми ладонями по воздуху от макушки Халида вниз, будто обрисовывая его силуэт. И кровь гулей сначала запеклась, а потом осыпалась, оставляя совершенно чистую сухую ткань. Обойдя Халиды кругом и внимательно осмотрев, чародей удовлетворенно улыбнулся. — А ты везучий, — сообщил он. — Ни укуса, ни царапины. Отличная работа. Садись, отдыхай. Но Халид подошел к ближайшему трупу и брезгливо перевернул его ногой, а скаленная морда слепо уставилась в ночное небо глазами, прикрытыми плотными складчатыми веками. Мощные широкие лапы напоминали лопасти и завершались крепкими кривыми когтями, великолепным орудием для копания земли. Всего лишь хищник, да? Почему они так отчаянно дрались? спросил Халид у подошедшего чародея. Могли бы спастись, если бы убежали. Я же тебе говорил, у них не было выбора, напомнил тот. Или свежее мясо, что само пришло в их владение, или голодная смерть. Тебе в самом деле интересно? Халид коротко кивнул, продолжая разглядывать трупоеда. Ты когда-нибудь наблюдал за муравьями, пчёлами, видел, как они живут? Муравьёв в муравейниках, а пчёлы в дуплах или ульях, причём тут гули? Какие глубокие познания, ехидно отозвался Мак. Ну а что у них общего? Кто главный в семействе? Мать шахиня, неуверенно предположил Халид. Про пчёл ему услышать доводилось, а вот про муравьёв нет. Но раз чародей говорит про общее, именно, вот и у гулей также. Они единственные в своём роде, вроде бы звери, но стая, как у насекомых. Те, что нападали на нас, это неполноценные особи, пригодные только для добывания пищи. А ещё есть хранители гнезда, разведчики, няньки молодняка и, разумеется, матка. Когда она стареет, то порождает наследницу, которая начинает с того, что сжирает свою родительницу, стая обновляется, и всё идёт своим чередом. Но иногда старая мат-шахиня, как вы это называете, остаётся жива, и тогда стая делится пополам. Богода сыхалит. И растёт, кивнул Раен. А кладбище не может прокормить две семьи гулей. Молодая стая заняла новую часть, где постоянно хоронят, и вытеснила этих на окраину, где свежих могил почти нет. Что-то они, конечно, добывали, но совсем немного, а изголодавшись, начали нападать на живых людей. За последний месяц тут погибло 5 человек: в скорже 2 могильщика и несколько случайных прохожих. По городу поползли слухи, и я решил, что пора прогуляться под луной. Чародей улыбнулся, и Халида накрыла волной злости, его собственной, как с холодным удовлетворением отметил Зеренге, и вправду научившись разделять чувства. Шутник. Проверку, значит, устроил. Собирался в первый же вечер, только их позвали в пестрый двор, а потом стало не до гулей. Ну и что же ты проверил, демона тебя сожри? Что я хочу жить, и не собираюсь оставлять тебе в наследство еще и ласточку в придачу к шайпурскому скату, твоей прошлой тени. Он уже открыл рот, чтобы сказать хоть какую-нибудь гадость в красивое и насмешливое лицо, но не успел. Райан вдруг толкнул его в грудь, и Халида снесло в кусты, будто перышко, подхваченное ветром. А там, где он стоял, прокатилось по земле два тела. Не успел Зеренге выпутаться из густых зарослей, как чародей уже поднялся, отпихнув здоровенного гуля. «Ты только посмотри», — изумленно произнес он, разглядывая дохлого падальщика. «Он же все это время сидел в кустах и ждал удобного момента». Первый раз вижу такого сообразительного. Наверное, разведчик, а не умнее остальных. И ни слова о том, что только что спас Халиду жизнь. Потому что тварь целилась в горло, тут не ошибешься. И промедли Раен мгновение и не прикрой его собой. Проклятие, тысячу раз проклятие. Халид молча поднял полотенце и полоснул его ласточкой пополам. Одну часть протянул Раену, другой принялся тщательно вытирать лезвие сабли, пряча глаза. Кровь у Гулия ядовитая, Да и вообще, как не очистить оружие после боя? Запоздало, подумав, что чародей и так знает все, что он чувствует, и разозлился еще больше. И плевать, пусть знает. Но тошно-то как? Если бы он хоть одним словом, хоть насмешливым или презрительным взглядом упрекнул его в неловкости, если бы просто дал понять, что Зеренге должен ему за спасенную только что жизнь, в который уже раз, тогда Халид с чистой совестью мог бы возненавидеть его за непрошенное благодеяние, На ведь нет, словно и не случилось ничего. Халид стиснул зубы, заставляя себя успокоиться. Не стоит выдумывать лишнего. Просто его хозяин не считает нужным связывать свою собственность узами благодарности вдобавок к уже наложенным цепям. И вправду, зачем ему это? Он, пожалуй, этих гулей и за опасность не считает. Вон как спокоен. Ну что ж, Зеринге, твоя работа на сегодня кончилась. Протянул Раен, вложив тщательно вытертое воскота в ножны. "Можешь отдыхать, а моя в самом разгаре". Халид поднял взгляд, мрачный недоумевая, о чём это он. Гулей ведь перебиты, и вдруг понял. "Демон, побери", выдохнул глядя на этого безумца. "Да что, собираешься лезть под землю?" "Придётся", усмехнулся Раен. "Две стаи гулей на одном кладбище это слишком. Раз до молодой шахини не добраться, надо хоть старую прибить". Когда остатки её семьи вымрут сами. Поскучаешь без меня, ладно? И глядя на замершего Халида, пояснил: "Я же не сумашедший, чтобы тащить тебя с собой. Там тесные ходы, рассчитанные не на людей, завалы, тупики, ловушки, абсолютный мрак и несколько стражников, охраняющих свою повелительницу. Самаму бы уцелеть, не то что за кем-то приглядывать". Интересные у тебя представления о здравом рассудке. С некоторым трудом съязвил Халид, словно в первый раз видя чародея. «А мне чем прикажешь заниматься, пока ты будешь...» Райан пожал плечами и отстегнул с пояса нож на ската, оставив только длинный охотничий нож. «Да чем хочешь. Ножи вон собери, вино допей, оно и вправду хорошее. Эх, как же я утку не уберег!» Он весело блеснул глазами, заметив, как передернула Халида, и добавил уже всерьез. «Главное, до утра жги костер». «Вряд ли я выберусь наверх, там же, куда залезу. Так хоть по огню определюсь. Если не вернусь к рассвету, возвращайся в город. Я тебя сам найду». «Уверен, что найдешь», — прищурился Халид. «И что вообще выберешься?» «А я никогда ни в чем не уверен», — безмятежно проговорил Райан. «Хотя лучше бы выбрался. Для нас обоих лучше». Он поправил кожаную робу, в которую был одет, и закусивший губу Халид сообразил, что даже это чародей предусмотрел заранее. Одежда его предназначалась для подземелья, и лезвие меча попросту не развернется в узких норах, зато охотничий нож там годится куда лучше. И даже полнолуние, слепящее падальщиков и помогающие Халиду, он просчитал. Медленно оглядев поляну, Раэн пересек ее, подошел к высоченной сухой чинаре и заглянул под поваленный ствол рядом с ней. «А вот и лаз», — отстраненно сообщил то ли Халиду, следующему за ним по пятам, то ли самому себе. Как же я ненавижу подземелья. До скорой встречи, Зенгия. Жди меня или рассвета, это уж как получится. До встречи, негромко отозвался Халит. Чёрная дыра беззвучно глотнула чародея, нырнувшего в неё как в омут. Постояв минуту над входом в царство гулей, Халит повернулся и пошёл собирать сучья для костра. Время до утра обещало тянуться долго, но ему было над чем подумать.